Ходят приверженцы обоих домов и присоединяются к дерущимся. Затем горожане с дубинками и алебардами. Первый горожанин. «Сюда с дубьем и кольями. Лупи! Долой Монтекки вместе с Капулетти!» Входит Капулетти в халате и леди Капулетти. «Капулетти, что тут за шум? Где меч мой боевой?» Леди Капулетти. «Костыль ему! Меча не доставала!» «Капулетти, подать мне меч!» Монтекки на дворе, и на меня свое оружие поднял. Входят Монтекки и леди Монтекки. Монтекки, ты капулетти плут, пусти жена. Леди Монтекки, к дерущимся не дам ступить ни шагу. Входит князь со свитой. Князь, изменники, убийцы тишины, грязнящие железо братской кровью, не люди». подобие зверей, гасящий пожар смертельной розни, Струями красной жидкости изжил. Кому я говорю? Под страхом пыток бросайте шпаги из бесславных рук И выслушайте княжескую волю. Три раза под влиянием вздорных слов Вы оба, Капулетти и Мантекки, Резней смущали уличный покой. Сняв мантии, советники Вероны Сжимали трижды в старческих руках От ветхости тупые алибарды Решают тяжбу дряхлой старины. И если вы хоть раз столкнетесь снова, Вы жизнью мне заплатите за все. На этот раз пусть люди разойдутся. Вы, Капулетти, следуйте за мной, А вас я жду, Монтекки, в Вилла Франке. По делу этому в течение дня. Итак, под страхом смерти разойдитесь. Все уходят, кроме Монтекки, Леди Монтекки и Бенволио. Монтекки. Кто сызнова затеял этот спор? Скажи, племянник, ты ведь был при этом? Бенволио, я нашу дворню щелядью врага уже застал в разгаре рукопашной. Едва я стал их разнимать, как вдруг неистовый Тибальт вбежал со шпагой и ею стал махать над головой. Он вызывал меня на бой, а ветер насмешливо свистел ему в ответ. Пока чередовали мы удары, С толпой людей, сбежавшихся на зов, явился князь и рознил Дрочунов. Леди Монтеки, а где Ромео? Виделись вы с ним? Он не был тут. Он правда невредим. Бенволио, сударыня, за час пред тем, как солнце окно востока золотом зажгло, я в беспокойстве вышел на прогулку. Пересекая рощу Сикамор у западных ворот, я натолкнулся на сына вашего. Он там гулял в такую рань. «Я зашагал вдогонку. Узнав меня, он скрылся в глубине, и так как он искал уединения, то я его оставил одного. Монтекки, его там часто по утрам видали. Он бродит, и росистый пар лугов парами слез и дымкой вздохов множит. Однако только солнце распахнет. Постельный полог в спальне у Авроры. Мой сын угрюмо тащится домой, кидается в свой потаенный угол». и занавесками средь бела дня заводит в нем искусственную полночь. Откуда этот неотступный мрак? Хочу понять и не пойму никак. Бенволио, вы знаете причину, милый дядя? Монтекки, не ведаю и не могу узнать. Бенволио, с расспросами к нему вы обращались? Монтекки, а как же, я и лучшие друзья». Но он непроницаем для расспросов, и отовсюду так же защищен, как червяком прокушенная почка, которая не выгонит листа и солнцу не откроет сердцевины. Ты спрашиваешь, знаю ли я причину? Когда б я знал печали этой суть, я б излечил больного чем-нибудь.